Глава четвертая, в которой я вспоминаю про двойную уху. «Ну и как это интересно, вы меня лечить будете?» – спросил фараон, когда улики и Гей привели нас утром к нему. «Мы в это время само собой лежали у его ног. Традиция такая. Традицию уважать надо. Пульты оживители мы предусмотрительно отстегнули от браслетов и сунули в карманы». «Вовсе благой фараон, попирающий». — начал я, но забыл, что он там попирает. — Попирающий! — Стопами небо, а головой земные недра! — помогая мне, выкрикнул Стас. Окружающие фараона-вельможи и советники ахнули и в ужасе закрыли лица руками. — Так, — сказал Минхотеп, — по-вашему, выходит, я стою вверх ногами. Хорошее начало. Поехали дальше. — Не слушай моего бедного брата, — сказал я торопливо. — Он слегка ослеплен твоим сиянием, вот и двинулся рассудком. Стас недобро зыркнул на меня, но благоразумно промолчал. А я продолжал. «Недуг твой, о, фараон, проистекает от чрезмерной мудрости твоей и величия!» Неменхотеп, понимающе покивал. «То-то я гляжу, все мои советники такие здоровые!» Советники потупили взоры. «Говори!» Благосклонно кивнул мне фараон. «Для полного исцеления нужно надеть на запястье вот этот браслет». Я поднял над головой руку. После чего я прочту особое заклинание. И все? Недоверчиво поджал губы фараон. Все. А вместе с болезнью моя мудрость и величие не того. Не-не, не бойся, заверил я. Ну, давай попробуем, протянул он руку. И я было начал отстегивать браслет, но меня остановил Стас. Пусть сначала гарантии даст, шепнул он по-русски, а то мы его вылечим, а он на гостях нас опять же и зажает. Резонно. «Я остановился. А как я могу быть уверен, что, когда тебя вылечат, ты нас от отпустишь?» «Фараон сидит перед ним с протянутой рукой, а он еще смеет рассуждать», — поднял густые брови Неменхотеп. «Вообще-то я с самого начала подозревал, что вы непочтительные отпрыски пустынного шакала, а теперь я окончательно убедился. Давай сюда, говорю!» И он слегка наклонился, вытянув руку еще ближе ко мне. Но отступать было некуда, и я упрямо сказал «Гарантии нужны, гарантии!» «А слово фараона тебе, значит, не гарантия? Все слышали?» — обернулся он к придворным. Писец, занеси занеси-ка в протокол. Слово фараона ему до светильника». В этот момент в зал улетел воин. Согнувшись три погибели, пробрался вдоль стенки к верховному жрецу Гопи и что-то зашептал ему на ухо. Выслушав воина, тот выступил вперед и сначала в знак обожания поднял обе руки вверх, а затем, пав вниз разразился речью. О, всеблагой фараон, взглядом испепеляющий врагов Египта и при этом даже ни капельки не потеющий. Эти непочтительные дети пустынного шакала с самого начала не внушали мне доверия, а только что стало известно, что они взяли, да и отравили предводителя твоей гвардии. Вот. Это было чистейшей воды враньем, но я такого просто онемел, зато фараон прямо-таки развеселился. Да ты что, воскликнул он обрадованно, а как это они сумели? Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее. Пусть говорит очевидец, заявил жрец смиренно и отступил на шаг, пропуская вперед воина. Тот рухнул на зем и загласил. О, всеблагой фараон, благостью своей вселяющей оси, и с гневом же устрашающая попа, мудростью же поражающий. Ладно, ладно, остановил его немехотеп. Богов у нас много. Давай по делу. «Короче, когда мы их взяли, — заикаясь от волнения, — начал воин, — мы их обыскали. А наш начальник Даршан что-то на вид съедобное нашел. И пахнет аппетитно. А вот этот, — кивнула Настаса, говорит, — пожой, пожой, вкусно. Но мы тогда сытые были, и Даршан это съедобный припрятал. А сегодня за завтраком взял да и съел. И тут же уснул мертвым сном. Спит и спит. И разбудить его никто не может. — А где он сейчас? — А здесь за дверью мы его понесли. Внесите тело! Воин кинулся вон из зала, а через мгновение с другим копеносом внес тростниковые носилки со сладко спящим начальником. Лицо Даршана озаряло блаженной улыбкой, из тонкогубого рта тянулись слюнки. Неменхотеп закашлялся, а, прокашлявш... а прокашлявшись и отхаркавшись поднесенную рабом плевательницу протянул. Да, а потом еще раз, да, не вернулся к Стасу, а ты, значит, так и сказал ему, пожуй, мол, пожуй, вкусно. «Сказал!» — подтвердил Стас виновато беспомощно глянув на меня. «Занеси в протокол!» — кивнул фарон песцу. «Перед словом сказал, добавь «коварно!» И вновь обернувшись к нам, потер ладони. «Ну, братцы, это в корне меня и дело! Я и так-то вам не верил, а вы, оказывается, еще и отравители!» Он встал и, приняв величественную позу, обратился ко всем. «В конце концов, у меня сегодня свадьба с прекрасной хрелины!» И мне давно пора готовиться к этому судьбоносному событию, а не тратить мое драгоценное время на этих опасных шарлатанов. Готовьте костер, а над ним котел с оливковым маслом подвести. Лучше их своим, Так интереснее будет. Правильно? боже подобострастно зааплодировали. Неменхотеп скромно раскланялся. Громче всех хлопал жрец Гопа. Я почти сразу понял, что он-то поверил в наши медицинские способности. А теперь радуется, что мы лечить фарона не будем, и тот скоро умрет. И тогда я его запил. Что мне еще оставалось делать, как не запить? «О, Всеблагой и Всемогущий! Мы не отравили твоего военачальника. Он просто спит, а когда проснется, будет еще сильнее и отважнее, чем раньше. Клянусь отцом твоим, сияющим Богом Ра, мы не обманываем тебя. Силой, дарованной господином моим Асирисом, я могу не только вылечить тебя, а даже воскресить мертвого. Испытай меня, прикажи принести сюда мертвого, и я воскрешу его». Неменхотеп с новым интересом посмотрел на меня и уселся обратно на трон. «У нас никто не умер», — обвел он взглядом окружающих. Те отрицательно замотали головами. «А никто не хочет». Вельможи замотали головами еще интенсивнее. «Тогда так. Мы сегодня твоего братца сварим, а ты его воскресишь. Если получится, будешь меня лечить. А потом мы, может, вас и отпустим. А если не получится, и тебя своим Ясно? Все». Аудиенция окончена. Он резво встал, но тут же согнулся за очередным приступом чехоточного кашля. Обрадованные тем, что для эксперимента никого из них не убили, ведьможи, громко славя мудрость фараона, под шумок поспешили к выходу. А нас, стражники, потащили обратно в темницу. На Стаса было страшно смотреть. Он сразу как-то поскучнел. Он успокаивает его, у меня язык не поворачивался. Почему-то я чувствовал себя виноватым. Часа два Стас провалялся на соломе, отвернувшись носом к стене. Я тоже лежал молча. Чё тут скажешь, было страшно. И не только от того, что браслет может не сработать. Даже если сработает, это же, наверное, больно вариться в кипящем масле. А потом дверь камеры отворилась, и Ергей, смущенно поглядывая на нас, мы ведь почти подружились, спросил. Кто тут из вас, младший? Ну, я, сел Стас. Велено тебя в храм отвести." Зачем это? Подготовиться тебе надо. Как это подготовиться? А я откуда знаю, разозлился Ергей, видимо, решив грубостью заглушить проблески совести. Мое дело маленькое, Велено привести, я и приведу. Вставай, давай. Стас спокойно поднялся. «Стас!» – позвал я. Он обернулся. «Чё тебе?» Я стянул с руки свой браслет и подал ему. «Надень этот тоже, а пульт мне отдай. Так надежнее будет». Он не стал спорить, надел браслет на свободную руку и потянул мне дистанционный блок. «Ладно, Костя», – сказал он, – «ты себя не вини. Ты тут ни при чём. Не поминай лихо. Если же видели не сработают, передай Лине, что я...» Он не выдержал и всхлипнул. «Дурак ты!» — обнял его порывисто «Если не сработают, меня сразу за тобой сварят А если сработают, тогда ты сам все скажешь» Мы еще постояли, так обнявшись несколько секунд А потом он сам обернулся к Ергею и сказал «Пошли!» На фараонову свадьбу народу сбежалось много. Люди стояли по обочинам дороги и кидали в процессию цветы и фрукты. Почему-то не совсем свежие. Наверное, свежих было жалко. А сама процессия выглядела довольно убого. Впереди двое широконосых рабов-нубийцев катили на четырехколесной повозке транспарант с надписями. Да здравствует РА! Слава Осирису! Жрецы и фараон едины! За транспарантом еще четверо рабов тащили паланкин с неменхотепом и линой. В разноцветной праздничной одежде она была особенно красивой, но казалась еще младше, чем когда приходила к нам в темницу. С фараоном она гляделась, как внучка со сварливым дедушкой. Потом шли музыканты с барабанами и флейтами. Но консерватории не явно не кончали. Их стук и заврывание сливались со скрипом следующих за ними колесниц вельмож. Колесниц было десятка два, причем по количеству разноцветных ленточек и старусиных перьев гривых лошадей легко было определить, кто побогаче, а кто победнее. Последним под конвоем улика плелся я. Когда процессия достигла берега Нила, на высокий деревянный помост забрался жрец Гопа и, приставив к губам бронзовый раструб, прокричал. «Да здравствует фараон Неменхотеп IV, самый солнцеликий из всех фараонов! Ура! Ура!», Ура! Откликнула столпа без особого энтузиазма. «Да здравствует невеста фараона, самая прекрасная девушка долины Нила!» «Ура! Ура!» Отозвались зеваки немного повеселее. Что-то это мне все напоминало, но я не успел, как следует, подумать, потому что народ вдруг оживился и, пихая друг друга локтями, стал указывать на что-то за моей спиной. Я обернулся и увидел Стаса. Его увезли на такой же четырехколесной тележке, что и транспарант. Он сидел на маленькой табуреточке, из головы до ног, как новогодняя елка игрушками, был увешан овощами. В руках он держал по сладкому перчику, из за ушей у него торчали веточки укропа. «Вы что, его есть собираетесь?» – испуганно спросил я улика. «Не, не мы», – словно оправдываясь, пояснил тот. «Боги будут. Им ведь жертва». «И меня тоже так?» «Не, с тобой проще. Ты ведь в том же бульоне воиться будешь». Совсем не кстати, я вспомнил рыбацкий термин «двойная уха». Повозка со Стасом, обогнав процессию, приблизилась к помосту. двое убийцев помогли ему спуститься на землю, а затем под барабанную дробь зайти по ступеням. Жрец уже соскочил вниз и запалил костер, над которым был подвешен огромный котел. Мгновенно занявшись, пламя принялось жадно лизать его днище. «Братья египтяне!» – пискнул Стас сверху, потом набрал в легкие побольше воздуха и начал снова, но регистром ниже, а потому весомее. «Братья египтяне! Настанет день, и вы сбросите со своих натруженных плеч ненавистно иго-фараонов!» «Победоносная рука истории беспощадно сотаёт их гнусные имена со страниц!» Он замялся, видимо, забыв, с каких страниц. Э, Братья-египтяне, открыв рты, тупо смотрели на него в ожидании. «Со страниц!» – повторил Стас, а потом решительно тряхнул головой и закончил. «Вообще Стебелек Стебелёк укропа вылетел у него из-за левого уха, и Гопа, который, сменив убийцев, уже снова забрался наверх, аккуратно приспособил стебелек на прежнее место. Не обращая на это внимания, Стас возобновил речь. «Время все расставит по своим местам, и пирамиды, которые вы строили своими мозолистыми руками, станут национальными музеями, и ваши внуки, внуки простых крестьян и местленников, <как> «Кончай пропаганду», – перебил его жрец. «Кипит уже, пора». С этими словами он высыпал на Стаса соли и, пихнув в спину, столкнул его в котел. Толпа ахнула. Я зажмурился, судорожно засунул руки в карманы и щелкнул переключателями оживителей. «Может быть, рановато. Стас еще и свариться-то не успел, но очень уж мне его было жалко». «Слава тебе, Ра, высокий всемогуществом, Ставший сам, не имевший на распев затянул Гопа. «Растут деревья по воле твоей, Родит пищу поля, Покорны тебе небо и звезды, Корона крепка на челе твоем, Подчинены тебе смертные, подвластные боги, Вкуси же даров наших и будь милостив к нам отныне, ладно?» И тут из котла высунулся Стас. Держась за края, он потряс головой, вытряхивая масло из ушей, и обиженно заорал: Придурки, горячевить! Я обрадовался, значит, как я и надеялся, пока оживители включены Стас в Стас безопасности. Вот только египтяне уже начали на него таращиться и перешептываться. А улик, разинув рот, прошептал: Молодец! Достойно держится! Стас, замри! Все представление портишь крикнул по-русски. Не буду я больше нырять в это масло! возмутился Стас. Оно невкусное! Ныряй, оживите ли ключу? Пригрозил я. Я тебе это припомню, пообещал Стас, но пальцы разжал и исчез. Все-таки сварился, с сожалением сказал Улик через минуту. Из паланкины выглянул не Достаточно! крикнул он. Вытаскивайте! А этого кивнул он в мою сторону. Сюда, поближе! Меня подвели вплотную к подмозгам, Стаса достали и положили на землю. Валящие от одежды пар и разваренные овощи придавали ему вполне приготовленный вид. За спиной раздался горький девчоночий плач, и я узнал голос Хайлинея. Астас старательно жмурился, видно ожидая, когда я произнесу заклинание. Я картинно взмахнул руками и продекламировал. «Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять!» Стас передернул плечами и сел. Люди вокруг истошно загласили и рухнули на колени. Стас гордо оглядывался вокруг, так словно действительно восстал из мертвых. О, Осирис, ты бог могучий! заорал Гопов возбужденно прыгой вокруг нас. Нет Бога, подобного тебе! Как сам ты воскрес после битвы с сетом, так и слуги твои легко возвращаются к жизни. Он явно решил использовать сотвоённое нами чудо в целях укрепления своей религиозной власти. Кто-то схватил меня за руку. Я обернулся. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, передо мной стоял неменхотеп. Он явно решил использовать сотворенное нами чудо в целях укрепления своей религиозной власти. «Прости мне мое неверие, верный слуга Осириса!» – забормотал он заискивающий. «Я был неправ. Осознал. Раскаиваюсь. Забудем прошлое и станем друзьями. Давай, лечи меня!» И тут я по-настоящему разозлился. «Нет, фашист!» – закричал я. – «Все не так просто! Ты оскорбил верного слугу Осириса, и теперь мое заклинание не подействует, пока ты сам не искупаешься в кипящем масле!» «Да бросьте! сказал фараон. «Давай так, без масла, а? Попробуем!» «Ну, давай попробуем!» – мстительно усмехнулся я и, сунув руки в карманы, выключил дистанционные блоки. «Стас, дай ему браслеты!» – обернулся я к брату. Тот снял с рук еще горячие браслеты и протянул их фараону. Неменхотеп подул на них и проворно натянул на запястье. «А, -а как застегиваются?» – Коротко заглянул он мне в глаза. «Я застегнул браслеты». «Давай, говори заклинание!» — поторопил фараон. — Что ж, пожалуйста. Как и в прошлый раз, я смахнул руками и возвестил. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Фараон замер, прислушиваясь к собственным ощущениям, потом неуверенно кашлянул <кười> <кười> и тут же зашелся в болезненном приступе. — То-то, — сказал я, — лезь в котел. Стас злорадно засмеялся. ха Классно, Костя!» – сказал он по-русски. «Так ему!» Неменхотеп затравленно огляделся. И его взгляд остановился на остаспавшемся благодаря постилке тулеро военачальнике. «Даршан!» – позвал он. «Подь сюда!» Тот подскочил к нам и сразу в полголоса спросил меня. «У тебя этих штук больше нету, а? Так спалось славно. Хочешь, на дротик поменяемся? Наконечник, между прочим, не бронзовый, а золотой?» «Кончай базар!» — прикрикнул Неменхотеп, и Даршан вытянулся в струнку. «Слушай сюда! Я сейчас в котел прыгну, а этот...» — Фарон ткнул меня пальцем в грудь. «Должен меня оживить!» «Понял? Так точно? Вот если я не живу, обоих четвертуешь, ясно?» а, «А чего тут неясного?» — расслабился Даршан. «Разговорчики!» «Так точно!» — вновь встал по стойке смирного воевода. «Ясно! Четвертуем, как два пальца обмочить!» «А ты понял?» — обратился Фарон ко мне с угрозой в голосе. «Лезь! отрезала непреклонно. «И быстрее, а то передумаю». Вновь отбросив неуместную спесь, он жалобно попросил. «Еще минутку, можно? Одну?» «Ну давай», — смилостивился я. «Что там у тебя?» С махом руки фараон подозвал к себе раба-нубийца. «Сейчас опрыгну туда?» — указал он на котел. «Туда?» — не поверил своему шамнубийц. «Туда, туда, раб бестолковый!» Нетерпеливо похлопал в себя поляшки фараон. «А вы меня через минуту вытащите, уяснил? «Через минуту?» — переспросил убийц. «Маловато будет», — глумливо улыбаясь, стоял Стас. «Не успеешь свариться, не подействует. Две минуты». Неменхотеп скрежетнул зубами, но тут же послушно переинструктировал убийца. «Через две минуты, усвоил!» «Через две минуты?» — снова переспросил тот. «Да! Да!» — Заорал Неменхотеп в ярости. «Крокодилом скорблю!» Через две минуты усвоил и уяснил, под кланяясь, кланясь перепуганный убийц. Фарон в сердцах плюнул и, бормоча проклятия и жалобы, полез по ступеням моста. А Гопа тут же подскочил к Даршану и что-то зашептал ему на ухо, опасливо косясь по сторонам. на наморщил лоб, соображая. Потом лицо его просветлело. «Маршалом?» – уточнил он. Тс, же ты, болван?» – зашипел Гопа. И Минхотеп тем временем добрался до верха, обернулся к толпе, желая что-то сказать, открыл было рот, но потом просто махнул рукой и прыгнул. Народ ахнул. Но я не успел включить оживители, потому что за руки меня схватили два старых знакомых гвардейца из отряда Даршана, а сам он приставил острие своего копья к моему горлу. Гопа, брызжа слюной, прошипел мне в лицо. «Только слово из своего заклинания! Пикнешь, сдохнешь, как шакал!» Дашан подтверждающе кивнул и широко улыбнулся. «Типичный дворцовый переворот», — констатировал Стас, довольно-таки безучастно разглядывая, уткнутый в мое горло дротик. «Путч! ГКЧП! Но ты, Костя, не бойся, они тебе ничего не сделают. Хорошие врачи всем нужны». «Спасибо, братик, успокоил». Тем временем нубиец выкопал от кого-то песочные часы и, выпучив глаза, напряженно уставился на струйку. Вот песок полностью перетек из верхнего сосуда в нижний, и Стас мрачно сказал «Вкрутую». А я вспомнил сказку Конюк горбунок Нубийцы двое его товарищей бросились к котлу, и вскоре тело фараона легло на то же место, где только что лежал Стас. Выглядело оно просто ужасно. Удостоверившись в том, что фараон не оживает, и крикнув моим стражникам «Руки покрепче держите!», Гопов забрался на помост, вновь представил губам свой бронзовый мегафон и с воодушевлением объявил «Возрадуйся, народ Египта! Свершилась воля девятки богов! Кровавый тиран Неменхотеп повержен! И отныне фараон — я! А его невеста, между прочим, автоматически переходит ко мне! Сейчас и свадебку сыграем!» Народ обалдел и молчал. Вот паразит, сблинился Стас. От одного избавились, второй туда же норовит. «Костя, что делать будем?» Ну знаю!» — ответил вместо «не знаю». Потому что нормально говорить мне не позволял наконечник Даршановского дротика. Золотой, между прочим. Но тут ситуация, в которую уже раз перекуркнулась по-новому. Окруженный отрядом воинов, к помосту пробился советник фараона от севера Ашири. Видно, он был более предан своему владыке, чем Гопа и Даршан. Слазь, предатель!» – крикнул он жрецу. «Или я сам сброшу тебя, и даже Анубис не пожелает держать в своем царстве такую гниль!» А «Арестуй его, Даршан!» – взвизгнул Гопа с помоста. Не отводя от меня дротик, Даршан дал команду, и тут такое началось. Кто кого колол, кто кого рубил, а кто кого руками молотил, понять было невозможно. Через минуту уже не только солдаты, но и все собравшиеся зеваки мутузили друг друга, чем придется. И они, наверное, подчастую самоистребились бы, а история Египта на том бы и закончилась, если бы вдруг среди ясного неба ниже сверкали молнии и не загремели раскаты грома. «Ассис! Ассис, асис, асис идиот – закричал Тас радостно, и все рыболепно повалились на землю. Включая солдата Даршана, который, упав к моим ногам, тихонько проскулил. «Так и есть! В самом жутком своем воплощении! Сейчас карать начнет!» Освобожденный, я судорожно глотнул воздух и оглянулся, выясняя, в чем же собственно дело. И сразу все стало ясно. Переступая через распростёртые тела насмерть перепуганных людей и поля в воздух из бластера, к нам величавой поступью двигался Шидло. «Ко мне, котята!» – Гаркнул он зычно, и мы со Стасом со всех ног кинулись к нему. Он на полпути Стас остановился и позвал. «Лина!» И Лине, соскочив с носилок, побежала к нам. «Это еще что за маленькая самка?» – спросил Шидло, с интересом ее разглядывая. «Она с нами!» – тяжело дыша, – ответил Стас. «Айда быстрее, пока они не очухались!» «Бояться их нечего!» – уверенно ответил Шидло. «Но убивать не хочется!» «Так что давайте, правда, поспешим! Самка пусть садится верхом на меня, а вы покрепче держитесь за гриву!» Мы помогли Лине взобраться ему на спину и вчетвером помчались к лесу.